Глава 11. 17.54 по центральному времени Бру широка. Его звали мальчик, конечно, его маа при рождении дала ему какое-то другое имя, но она уже года 3 как умерла, а он тогда был слишком мал, чтобы удержать в памяти то, как она его тогда называла. Вместо этого он стал реагировать на обращения, которые использовали городские ополченцы. Когда пытались его поймать, чтобы отвезти к людям-машинам,вых огромные, вселяющие в него ужас сборочные цеха. Иди сюда, мальчик, запыхавшись от бега, кричали ему люди с тупыми красными лицами, когда он петляя среди развалин убегал от них. Мы не сделаем тебе ничего плохого. Некоторые из них, наверное, как он думал, самые умные, даже пробовали пускаться на хитрость. У нас есть еда, кричали они. Иди к нам, и с тобой поделимся. Но им так и не удалось его дурачить. Для всех он был мальчик, и он продолжал жить в руинах разрушенного города, своей дикой и опасной, но свободной жизнью. Как ополченцы и люди машины не старались, у них никогда не получалось его схватить. Кутаясь в накидку, которую он, чтобы спастись от холода, смастерил из крысиных шкурок, и найдя на свалках тряпья, Мальчик сидел, притаившись в одном из каменных завалов, ожидая, не подойдёт ли к его приманке кто-нибудь из детей капитана Крысы. Объедков в эту неделю было много, и капитан Крыса ежедневно присылал по крайней мере одного из своих сыновей, чтобы мальчик мог его убить и съесть. За это мальчик делал всё, как он обещал капитану, забыв всех прочих богов, возносил ему молитвы. на телом каждый посланный ему жертвы до сих пор такое соглашение оказалось мальчику весьма выгодным вот только сегодня несмотря на то что он уже несколько часов просидел на одном месте капитан похоже не слишком торопился выполнять свою часть сделки но вот мальчик наконец увидел как что-то стало меняться соблазнившись запахом который обещал ей лёгкий доступ к свежим объектам Из своей норы в ближайшей груде щебня вылезла крыса. Направляясь в сторону приманки, она быстро пересекла каменные завалы. Однако, не добежав до жирного кусочка мяса, который специально оставил там мальчик, крыса вдруг замерла, будто подчиняясь внутреннему инстинкту, который предупреждал её об опасности. Она стала настороженно шевелить усиками. Теперь уже слишком поздно шевелить усами, братец крыса. Подумал мальчик, и хищная улыбка заиграла на его потрескавшихся губах. Он прицелился из своей рогатки и, спустив тугую тетиву, выстрелил двухдюймовым стальным гвоздем. Не надо быть таким жадным, чтобы вот так среди бела дня вылезать на открытое место. Сильный метко пущенный гвоздь попал крысе точно в загривок и, пронзив позвонки, пробил череп, Скрячив на ноги ещё до того, как гвоздь достиг своей цели, мальчик выпрыгнул из укрытия и стремглав бросился побитым щебнем за своим охотничьим трофеем. Схватив мёртвую крысу за хвост, он тут же повернулся и кинулся назад, снова ища убежище в облюбованном им потайном месте. Вытащив затем из мёртвой тушки гвоздь и проведя себе пальцами по щекам две кровавые полосы, он встал на колени, И молча вознёс благодарственную молитву своему невидимому благодетелю. "Хвала тебе, капитан Крыса", говорил он про себя, глядя на добычу и оценивая лежащую на земле тушку. "Хвала за то, что ты производишь на свет столько детей. Хвала за то, что все они такие большие и толстые. А также хвала за то, что ты каждый раз посылаешь их мне и не даёшь умереть с голоду". На этот раз Ему попалась большая крыса. У неё была красивая, гладкая шёрстка, а её задняя филейная часть была особенно мясистой. Что обещала ему сегодня, он это точно знал скорую сытную трапезу. Но этим польза от убитых крыс для мальчика не ограничивалась. Из шкурок можно было сделать одежду, из сухожилий сплести верёвку, а из костей и зубов и коткий изготовить иглы и крючки. Для ловли тех же самых крыс ни одна из частей тела грызуна не пропадала напрасно. Благодаря особым навыкам выживания, которые он приобрёл, сначала наблюдая за матерью, а потом, когда её не стало самостоятельно, мальчик почти всему научился находить применение. И ему вдруг вспомнилось, как было, когда жила его ма. Он вспомнил подвал, где они жили, её доброе и изнурённое постоянной заботой лицо. Тихие колыбельные, которые она ему пела, когда он засыпал. Вспомнил, как он сидел у неё на коленях, а она рассказывала ему, почему им надо скрываться. "Это всё генералы", объясняла она тогда. "Они говорят, что дети в военное время это обуза, что все люди, которые живут в брю широки, должны служить в ополчении, а за их детьми пусть присматривают в орфонариумах". Но я им не верю. Я думаю, они хотят отдать детей адептус механикус людям машинам, так чтобы они стали рабочими в мануфакториумах, в этих больших и опасных сборочных цехах. Но я не позволю им это с тобой сделать, мой маленький. Я не позволю им забрать тебя. Знай, что бы ни случилось, твоя ма всегда сумеет тебя уберечь. Тут на душе у него стало тяжело, потому что мальчик также вспомнил и другое. Он вспомнил, как однажды ночью Когда они тихо сидели, укрывшись в подвале, у них над головой прогремел оглушительный взрыв. Раскаты, которые прокатились по земле, и всё, что случилось с ними после. Он вспомнил, как осел потолок, и как потом он с ужасом глядел на лежащее среди камней раздавленное тело матери. Он вспомнил её лицо, покрытое густым слоем пыли, и холодные, неподвижно уставившиеся на него глаза. Он вспомнил, как испуганный и одинокий, он часами рыдал, не понимая, как же она могла его оставить. Потом в уголках глаз у него защепало, и мальчик понял, что больше не хочет ничего вспоминать. Жадно втянув холодный воздух и размаливав застень по лицу непрошеные слёзы, мальчик решил, что пришло время идти назад в свой район, где он собирался перекусить братцам крысой. слишком хитрый чтобы идти напрямую он на случай если за ним следят избрал более длинный и запутанный путь пробираясь сквозь завалы и огибая множество стоящих вокруг разрушенных зданий и вот взбираясь на один из таких завалов и уже почти достигнув его вершины он вдруг почувствовал нечто что заставило его остановиться это был почти как запах что-то тревожное и враждебное что казалось принёс с собой ветер. И ощутив, как по его спине пробежал холодок, мальчик какое-то время неподвижно смотрел на восток. Раскинувшийся перед ним город казался спокойным. Его пустынные улицы выглядели столь же мрачными и безжизненными, как и обступающие их со всех сторон выгоревшие руины зданий. Мальчик не морочил себе голову, После 3 лет, что он провёл один посреди местных развалин, у него развилось нечто вроде шестого чувства, которое безошибочно предсказывало ему перемены в жизни города. И это чувство только что подсказало ему быть сегодня особенно осторожным. Надо вернуться под землю и переждать там какое-то время, подумал он, когда наконец повернулся, чтобы идти к дому. Назревает что-то ужасное. Ветер Сказал мне это сейчас громко и ясно. Плохой день наступает, и много людей должны будут теперь погибнуть. Слушай, а какая там жизнь, где ты родился? Зачерпнув саперной лопаткой землю, спросил Ларн Булавина, когда здоровяк стал с ним рядом. В твоем родном мире хотел я сказать. На Вардане? Переспросил Булавин, сделав паузу в работе ровно настолько. чтобы успеть стереть пот с потрескавшейся кожи лба, пока она не покрылась ледяной коркой. Полагаю, там было довольно хорошо соложено, и с всех планет далеко не самая плохая, где можно было родиться. Держа сопёрные лопатки в руках, они стояли на дне траншеи, рядом с довираным учителем, в то время как Зиберс на стрелковой ступени нёс варту гвардейцы, пытались заделать повреждения в стенах траншеи. которые причинили снаряды во время обстрела. После прекращения огня они вернулись в свою траншею и тут же обнаружили, что взрывом одного из упавших рядом снарядов обрушена значительная часть ее задней стены, а сама траншея наполовину засыпана комьями мерзлой земли. Теперь, после получаса изнурительного труда, дно траншеи было в основном очищено, а вся лишняя земля, которая была переброшена в другой ее угол. «Лично я бы сказал, что ты очень предвзят и относишься к нашему миру, Булавен!» произнес Давир, опершись на черенок лопаты и наблюдая, как его товарищи убирают со дна траншей последние конки насыпавшейся туда земли. «Честно говоря, мои собственные воспоминания говорят мне, что Вардан в точности такая же вонючая дыра, как Бруширог. Если не учитывать, конечно...» Что нам там не приходилось драться с орками? Да и столько копаться в земле, дома тоже не было необходимости. Что-то я не заметил, чтобы ты здесь в ней много копался, проборчал Влавин. Фактически большую часть времени ты стоишь в сторонке, оставляя всю работу другим. Хе, это всего лишь вопрос разумного распределения труда, отвел Садовир. Каждый человек должен выполнять ту работу, которой он наиболее приспособлен. В нашем случае это означает, что тебе, учителю и соложонку, следует выполнять грубую, ослинную работу, а мне с моей природной способностью к управлению всю вашу деятельность контролировать. Кроме того, должен же кто-то следить, чтобы соложонок с нужной стороны за лопату взялся. Вы ещё забыли вашу роль в поддержании тепла, сказал вдруг Лард, который был настолько раздражён бесконечными оскорблениями безобразного карлика, Что ответил ему сейчас, даже не думая. Видит император, если бы не пар, который идёт от вас по всей траншее, мы бы давно уже все замёрзли. Какое-то время, поражённые его ответом, все молча на него глядели, но затем учителя Булавин разразились смехом. Даже лицо Давира, несмотря на всё его недовольство, расплылось в улыбке. Лишь на Зиберса эта шутка, казалось, никак не подействовала. И стоя на стрелковой ступени, он с тем же враждебным, как и всегда, выражением злобно смотрел на Ларна. — Ха, ну ты и сказанул, пар! — давился от смеха булаван. — Хорошо, сказал. Тебе придется признать, Давир. Может, Соложонок здесь и недавно, но твою манеру он перенял довольно быстро. Так, — Так-так-так, смейся-смейся, свиная башка! — отозвался Давир, к которому сразу же вернулась его привычная грубость. Как только он повернулся и со злой усмешкой на сжатых губах вновь взглянул на Ларна. Похоже, что у нашего щеночка прорезались зубки. Очень хорошо, салагаона. Отлично, отколол шутку. Ха-ха-ха, очень смешно. Но ты не слишком-то задирай нос. Нет ничего лучше для орков, чем увидеть салагу с поднятой головой. Тогда им есть куда целиться. Восстановительные работы. продолжались, полностью очистив траншею, они устало положили на землю свои лопатки. Затем Ларн увидел, как Булагин с учителем подняли с одной траншеи широкий металлический лист и приложили его к рваным краям образовавшегося в стене пролома. Удерживая лист в вертикальном положении, они терпеливо ждали, пока Довир, взяв деревянную подпорку, не забил её своей сапёрной лопатой в землю. Так, чтобы она удерживала лист в нужном им положении. Вот, добульно сказал Давир, убедившись, что пролом полностью закрыт, и затем навалился всем телом на вбитую в землю подпорку, испытывая её на прочность. Должно держаться, пока мы не закончим работу. И что теперь? спросил его Ларн. Дно мы очистили, как теперь будем заделывать пролом? Как будем его заделывать? переспросил Давир. Ну, во-первых, саложионат, ты снова возьмёшь в руки свою совёрную лопатку. Вон, видишь ту гору земли у казалун на примёршей кумье, которую они только что перебросили в другой угол траншей? То самое, что ты сам туда набросал. Так вот, бери теперь свою лопатку и перетаскивай землю обратно. Потом мы ею заполним образовавшуюся дыру. Знаю, знаю, можешь ничего не говорить. Всё время такие эмоции. Как будто кто-то тебе сказал, что жизнь в гвардии будет скучной. Всё равно не понимаю, как это будет работать, сказал Ларн позже, когда они уже почти заполнили землю и пробоин, и его руки даже под перчатками покрылись мозолями, а спина ныла от работы с апёрной лопаткой. Даже после того, как мы заполним пролом землёй, разве стена не рухнет снова в ту же самую секунду, когда мы вытащим из-под листа подпорку? Эй, мы, салажонок, не будем вынимать подпорку, сказал тоскающий с ним землю булавин. Во всяком случае, не сразу. Сначала мы заделаем дыру, потом увлажним землю, затем утрамбуем и оставим её замерзать. Затем через пару часиков мы наконец уберём подпорку, и поверь, стена будет как новая. Поверь мне, салажонок, это всегда работало. Ты даже не представляешь, как часто нам приходилось чинить эту траншею. С тех пор, как мы её выкопали? Увлажним землю, переспросил Ларн. Тогда нам понадобится ведро, чтобы принести воды. В наших канистрах её осталось не так уж много. Какое ведро? Какие канистры? поднял брови Булавин, прервав свои труды и с недоумением глядя на Ларна. Соложонок, мы чиним стену в траншее. Для этого мы не используем питьевую воду. И что же вы тогда используете? Спроси Лорн, который сознавая, что остальные над ним смеются, чувствовал себя по-дурацки. Он спрашивает, что мы используем, закатив глаза к небу, воскликнул Довир: "Моя широкая барданская задница, клянусь саложонак, в то самое время, когда я уже начал думать, что ты не совсем полный идиот. Ты ляпнул нечто настолько глупое, что тут же испортил моё хорошее мнение о тебе. Если это поможет ответить на твой вопрос, Вот тебе две подсказки. Первая: когда на морозе чинишь стены траншей, всегда лучше использовать тёплую жидкость. Вторая: каждое человеческое существо носит при себе уже готовую порцию требуемого вещества. Тёплую жидкость? переспросил Ларн, чувствуя, что к нему медленно приходит понимание. Вы хотите сказать, что вы Эй, -э -э -э, глядите-ка! Наконец-то он понял. Да, салажонок, всё верно. И угадай, что я сейчас скажу. Теперь твоя очередь. Так что вставай сюда и начинай журчать. Я только чертовски надеюсь, что твой мочевой пузырь не слишком зависит от нервов, а то видит император. У меня есть лучший способ скоротать время, чем вот так стоять и ждать, пока ты отльёшь. Э, как насчёт твоего собственного мира, а, салажонок? Спросил его Булавин. когда они уже сидели в траншее, в ожидании, когда мороз скрепит восстановленную стену. Ты меня прежде спрашивала в Ордане, а на что похож твой родной мир? Стараясь обдумать свой ответ, Ларн какое-то время молчал. Он вспомнил родительскую ферму, бескрайние поля золотистой пшеницы, колышемые легким ветерком. Вспомнил своих домочадцев, как они в ожидании вечерней трапезы, Росселживались по своим местам вокруг кухонного стола. Вспомнил тот изумительный последний закат, который он видел дома, когда огненный шар заходящего солнца медленно опустился за горизонт и окрасил всё небо в багровые тона. Вспомнил весь свой прежний мир, который теперь остался далеко позади, и все те вещи, которые ему уже никогда не увидеть снова.